Она начинающая. Куда уж ей быть двойной агенткой? То есть, годилось бы хоть в агентке просто? Пожалуй, на пробу можно ее принять. А в дополнение к вам я ее приму даже очень охотно. Вы меня об условиях не спрашиваете? Это преждевременно, ведь я еще не дал вам и принципиального ответа. «Принципиального!» «Хороши и верно твои принципы!» — подумал полковник. Порой он спрашивал себя, какие личные цели ставит себе тот или другой из окружавших его людей, и ответ почти всегда был один и тот же. Первое — зарабатывать, возможно, больше. Второе — угождать начальству, возможно, успешнее. Дальше могли быть варианты, но незначительные. В отличие от большинства людей, почти от всех своих сослуживцев, полковник обладал способностью оглядываться на самого себя и иногда молчариво признавал, что хвастать в последние годы нечем. Бывал сам себе почти противен в тех случаях, когда надо было почтительно и покорно выслушивать полицейских главарей Их он почти всех считал подонками человечества, не лучше их были и многие агенты. При первом знакомстве с агентом полковник хотел быть как бы дегустатором, попробовал вино, определил характер, качество и выплюнул. Но это ему не удавалось, и он обычно ограничивался тем, что был корректен, старался говорить отрывисто, именно наполеоновским тоном. Очень раздражил его и Шель. Вдобавок у полковников последние годы вызывали недоброжелательство все крепкие и здоровые люди, особенно же люди очень высокого роста. Невзрачная наружность с молодых лет была крестом его жизни. Он хотел бы быть по внешности именно таким человеком, как Шель, почитал физическую силу и силу вообще. Теперь он вдобавок был полуинвалидом. Этот субъект, конечно, принципиальный изменник». Полковник хотел бы чувствовать к нему годливость, но не чувствовал. Хотел бы, чтобы у него был, например, тонкий песклявый голос, как у некоторых других людей огромного роста, как у Бисмарка, у Тургенева. Но голос у Шелля был самый обыкновенный, впрочем, скорее неприятный. «За деньгами мы не постоим, платим не меньше других». «А то и больше было бы за что платить. До свидания, я буду ждать три недели, ровно три недели», сказал полковник и опять сделал вид, будто приподнимается в кресле. У него была частная квартира из двух комнат, хорошо обставленная реквизированной мебелью. Над диваном немецкого чиновника последовательно висели портреты Вильгельма II, Гинденбурга, Гитлера и с 1945 года «Дёте». У полковника был выбор тоже между четырьмя фотографиями. Вешать у себя портреты немцев ему не хотелось. Его отношение к Карлу Марксу было неопределенное, смутное и сложное. Знал, что надо восхищаться и, когда нужно было, правда, только в случае крайней необходимости, называл себя марксистом. Но этот, заросший бородой старик, всегда вызывал у него антипатию и приводил его в дурное настроение духа. Повесил портрет Ленина. Тот был единственный русский из четырех. К нему полковник вдобавок испытывал чувство личной благодарности – Он вышел из низов, был сыном мужика, пошел добровольцем в гражданскую войну, выдвинулся, после этого изучал в Академии военной науки и теперь попал, если не наверхи, то в следующий за верхами общественный слой. Этим он считал себя обязанным Ленину. На противоположной же стене кабинета у него висел никак не принадлежавший к четырем